Открытие чувств Человеки делаются способными видеть духов при некотором изменении чувств, которое совершается неприметным и необъяснимым для человека образом. Он только замечает в себе, что внезапно начал видеть то, чего доселе не видел и чего не видят другие, слышать то, чего доселе не слышал. Для испытавших на себе такое изменение чувств, оно очень просто и естественно, хотя необъяснимо, для себя и для других, для неиспытавших странно и непонятно. Так, всем известно, что люди способны погружаться в сон. Но что за явление сон, каким образом незаметно для себя мы переходим из состояния бодрости в состояние усыплений и самозабвения, это остается для нас тайной. Изменение чувств, при котором человек входит в чувственное общение с существами невидимого мира, называется в «Священном Писании», отверждением чувств и открыл господь говорит писание глаза валааму и увидел он ангела господня стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке окруженный врагами чтобы успокоить уставшего слугу своего молился елисей и говорил господи открой ему глаза чтобы он увидел и открыл господь глаза слуге и он увидел и вот Вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Из представленных мест Священного Писания явствует, что телесные чувства служат как бы дверями и вратами во внутреннюю клеть, где пребывает душа, что эти врата отворяются и затворяются по мгновению Бога. Премудро и милосердно пребывают эти врата постоянно заключенными в падших человеках чтобы заклятые враги наши, падшие духи, не вторглись к нам и не погубили нас. Эта мера тем необходимее, что мы по падении находимся в области падших духов, окружены ими, порабощены ими. Не имея возможности ворваться к нам, они извне подают нам знать о себе, приносят различные греховные помыслы и мечтания, ими привлекая легковерную душу в общении с собою». Непозволительно человеку устранять смотрение Божие и собственными средствами по попущению Божию, а не по воле Божией, отверзать свои чувства и входить в явное общение с духами. Но и это случается. Очевидно, что собственными средствами можно достигнуть общения только с падшими духами. Святым ангелам не свойственно принимать участие в деле, несогласованном с волею Божией, в деле Неблагоугодным Богу. Чем влекутся человеки к вступлению в открытое общение с духами? Легкомысленные и не знающие деятельного христианства увлекаются любопытством, незнанием, неверием, не понимая, что вступив в такое общение они могут нанести себе величайший вред. Мысль, что в чувственном видении духов заключается что-либо особенно важное, ошибочное чувственное видение без духовного не доставляет должного понятия о духах, доставляет одно поверхностное понятие о них. Очень удобно, может доставить понятия самые ошибочные, и их-то наиболее доставляет неопытным и зараженным тщеславием и самомнением. Духовного видения духов достигают одни истинные христиане, а к чувственному наиболее способны люди самой порочной жизни. Весьма немногие способны к нему по естественному слежению, то есть по медиумическому таланту, который может быть унаследован. Весьма немногим являются духи по поводу какого-либо особенного обстоятельства в жизни. В последних двух случаях человек не подлежит порицанию, но должен приложить все тщание, чтобы выйти из этого положения как весьма опасного. В наше время многие позволяют себе входить в общение с падшими духами посредством магнетизма, спиритизма, причем падшие духи обыкновенно являются в виде светлых ангелов, обольщают и обманывают различными интересными сказками, перемешивая правду с ложью, всегда причиняют крайне душевное и даже умственное расстройство. Да не мнят о себе что-либо увидевшее чувственно духов, даже святых ангелов, это видение одно, само по себе нисколько не служит свидетельством о достоинстве видевших. К нему способны не только порочные человеки, но и самые бессловесные животные». Опасность контакта с духами. Видение чувственными очами духов, говорит Исаак приносит всегда больший или меньший вред тем человекам, которые не имеют духовного видения. Здесь на земле образы истины перемешаны с образами лжи, как в стране, в которой перемешано добро со злом, как в стране изгнания падших ангелов и падших человеков. Видящий чувственно духов легко может быть обманут в свое повреждение и погибель. Если же он при видении духов окажет доверенность к ним или легковерие, то он непременно будет обманут, непременно будет увлечен, непременно будет запечатлен непонятную для непонятных печатью обольщения, печатью страшного повреждения в своем духе, причем часто теряется возможность исправления и спасения. со многими. С весьма многими это случалось. Случалось это не только с язычниками, которых жрецы были по большей части в общении с демонами. Случалось это не только со многими христианами, не знающими тайн христианства и по какому-то обстоятельству, вступившими в общение с духами. Случалось это со многими подвижниками и иноками, не стяжавшими духовного видения духов и увидевшими их чувственно. одним только христианским подвижничеством доставляется правильный законный вход в мир духов. Все прочие средства незаконны и должны быть отвергнуты как непотребные и пагубные. Истинного Христового подвижника вводит в видение духов сам Бог. Когда руководит Бог, тогда отделяются призраки истины, в которой облекается ложь от истины. Тогда даруются подвижнику, Во-первых, духовные видения духов, подробно и с точностью обнаруживающие перед ним свойства этих духов. Уже после этого даруются некоторым подвижникам чувственное видение духов, которым пополняется познание о них, доставленное видением духовным. Некоторые практические советы. Владыка Игнатий извлекает из-за рассуждений святого Антония в его житии, написанном святым Афанасием. Оно уже упоминалось как основной источник нашего знания о деятельности бесов. Практические советы для христианских подвижников относительно того, как вести себя в отношении чувственного восприятия духов, если таковое, кому приключиться. Эти советы имеют огромное значение – для всех желающих вести истинно-духовную христианскую жизнь в наши дни, когда, по причинам, которые мы попытаемся объяснить ниже, чувственное восприятие духов стало куда более распространенным, чем ранее. Святой Антоний учит. И следующее нужно знать вам для вашей безопасности. Когда представится какое-либо видение, не допусти себе испуга, но каково бы ни было это видение – Мужественно спроси его, во-первых, кто ты и откуда. Если это будет явление святых, то они успокоят тебя и страх твой обратится в радость. Если же явление дьявольское, то оно, встретив в душе твердость, немедленно придет в колебание, потому что вопрос «кто ты» и «откуда» служит признаком неустрашимой души. Сделав такой вопрос, Иисус Новин удостоверился в истине, а от Даниила не скрылся враг Поведав о том, как даже святой Симеон Столпник однажды чуть было не был обманут бесом, явившимся ему в виде ангела на огненной колеснице, епископ Игнатий предупреждает современных православных христиан. Если святые находились в такой опасности быть обмануты лукавыми духами, то для нас эта опасность и еще страшнее. Если святые не всегда узнавали демонов, являвшихся им в виде святых и самого Христа, то как возможно нам думать о себе, что мы безошибочно узнаем их? Одно средство спасения от духов заключается в том, чтобы решительно отказаться от видения и общения с ними, признавая себя в таком видении и общении неспособным. Святые наставники христианского подвижничества заповедуют благочестивым подвижникам не вверяться никакому образу или видению, если они внезапно представятся – не входить с ними в беседу, не обращать на них внимания. Они заповедуют при таких явлениях ограждать себя знаменем креста, закрывать глаза и в решительном сознании своего недостоинства и неспособности к видению святых духов молить Бога, чтобы Он покрыл нас от всех козней и обольщений, злохитро расставленных человеком духами злобы, зараженными неисцельной ненавистью и завистью к человекам. Далее епископ Игнатий цитирует святого Григория Синаита. «Ты никак не прими, если увидишь, что чувством или умом, вне или внутри себя, будет ли то образ Христа или ангела, или какого святого, или возмечтается, изобразится воображением в уме свет, ибо самому уму свойственно по естеству мечтательность, и он удобно составляет образы, Какие желают, что обычно невнимающим себе строго, и чем они наносят вред сами себе. учения. В заключении епископ Игнатий учит единственный правильный вход в мир духов- христианское подвижничество, единственный правильный вход к чувственному видению духов, христианское преуспияние и совершенство. В свое время, назначенное единым богом и известной единому Богу, мы непременно вступим в мир духов, недалеко от каждого из нас это время. Всеблагие Бог Да дарует нам так провести земную жизнь, чтобы мы еще во время ее расторгли общение с духами падшими, вступили в общение с духами святыми, чтобы мы на этом основании, совлекши с тело, были причислены к святым духам, а не к духам отверженным. Это получение епископа Игннатия Бринчанинова, составленное сто лет назад, вполне могло бы быть написанное сегодня. столь точно, Оно передает духовные искушения нашего времени, когда двери восприятия, мы используем фразу, пущенную одним из экспериментаторов в этой области, Олдсом Хаксли, стали открыты так широко, как они мечтали во времена епископа Игнатия. Вряд ли нужен комментарий к этим словам. Восприимчивый читатель, может быть, уже начал прикладывать их к посмертным состояниям, которые мы описываем на этих страницах и тем самым начал понимать устрашающую опасность этих опытов для человеческой души. Тот, кто знаком с этим православным учением, не может не взирать с изумлением и ужасом на легкость, с которой современные христиане доверяют видениям и явлениям, становящимся сейчас все более распространенными. Причина этой доверчивости ясна. Рима католицизм и протестантизм уже многие века, оторванные от православного учения и практики духовной жизни, потеряли всякую способность к ясному развлечению в Царстве Духов. Им стало совершенно чуждо самое существование христианского свойства, недоверие к собственным добрым мыслям и чувствам. В результате духовные опыты и явления духов стали сегодня, возможно, более распространенными, чем в любое другое время христианской эры, а легковерное человечество готово принятие теории Нового века, духовно чудес или новому излиянию Духа Святого, чтобы объяснить этот факт. Человечество духовно обнищало, считая себя христианским даже тогда, когда оно готовится к веку бесовских чудес. Это является знаменем последних времен. Следует добавить, что и сами православные христиане, теоретически обладающие истинами христианского учения, редко осознают это, и зачастую столь же легко поддаются обману, как и неправославные. Настало время, чтобы те, кому это учение принадлежит по праву рождения, вернули его себе. Те, кто описывает сейчас свои посмертные опыты, показывают, что они так же доверяют своему опыту, как и любой сбитый с толку человек в прошлом. Во всей современной литературе по этому вопросу имеется чрезвычайно мало случаев, когда серьезно задаются вопросом не могла ли хотя бы часть пережитого быть от дьявола? Православный христианин, конечно, задаст этот вопрос и попытается понять эти случаи в свете духовного учения православных отцов и святых. Теперь мы должны пойти дальше и посмотреть, что же конкретно случается с душою, когда она после смерти покидает тело и входит в Царство Духов.